Эпилог на грани томов Полковник наблюдал за тем, как праздник подходит к своему завершению И муравейник расползается Он сидел в кабине вертолета, занявшего позицию на крыше дома И с высоты шестнадцатого этажа наблюдал за движением людей Подобно птице, не имеющей других забот, как только вертеть головой по сторонам. Полковник сам не понимал, чего он до сих пор здесь делает. Просто его помощник сказал, что нашел нечто очень интересное и попросил дождаться его. Шли минуты, а того все не было. Если он лишается сна из-за какой-то глупости, то сохрани бог его подчиненного от грозы, что разразится прямо сейчас. «Взлетай!» «Я не собираюсь здесь ночевать!» Приказ был отдан, и мотор начал раскручивать лопасти, заставляя их выпрямляться и набирать обороты. «Подождите!» – кричал помощник, появившись на крыше. «Подожди!» – отдал полковник очередной приказ. Пилот приостановил взлет, но мотор не глушил. Подчиненный вскочил в вертолет, и как только закрыл дверь, механическая птица оторвалась от специально установленной платформы и взяла курс на Киев. Какого черта ты держал меня здесь? выругался полковник. Вот, посмотрите! помощник протянул папку с надписью ⁇ Совершенно секретно ⁇ Я был в старом отделе КГБ. Так вот, там у них архив еще со Второй мировой хранится. «Не знаю как, но это осталось неуничтоженным. Я решил проверить по базе данных, что у них есть на новок виталий Андреевича, и наткнулся на это. Весьма удивительная история. Советую прочитать». «Хорошо. А что здесь?» Полковник был не очень настроен читать при слабом освещении, да еще и в такое время. Для него подобные файлы не были чем-то новым. Метку совершенно секретно... Обычно цепляли на все подряд, только чтобы никто лишний не ковырялся в бумагах. Помните ту шумиху вокруг специального отдела? Были неопровержимые доказательства, что этот отдел был занят расследованием паранормальных явлений. Ну так вот, они в какой-то части были связаны с оккультизмом и бесовщиной. «Говори, да не завирайся!» «Хорошо, просто прочтите. Это, наверное, единственное из того, что осталось от архивов специального отдела. Ведь столько в такой дыре, как этот город, могли прошляпить подобный документ и не уничтожить». Полковник нехотя открыл папку и начал читать, щурясь и напрягая зрение. После первых строк он понял, что документы и вправду стоили того, чтобы попортить глаза. Он читал быстро, так как хотел выхватить самую суть. Из обрывков файлов складывалась картина похлеще любого фантастического романа. Рапорт. 23 сентября 1983 в наше отделение прибыл агент специального отдела КГБ Киевского округа. Он сообщил, что в нашем городе под вымышленными именами Красновых скрываются шпионы, работающие на заграницу. Основная цель – найти и изъять книгу в кожаном переплете». Приказано доставить вертолетом молодую женщину-африканку, которая последние две недели содержалась под охраной в городе Запорожье. Дождавшись ее, я и мой напарник, товарищ Б, поехали на место предположительной встречи с главным резидентом, укрывающим ценные информационные здания. Прибыв на место, нами был обнаружен культ, поклоняющийся идолу Арбахану, по преданиям, служившего покровителем свободных драконов – Дальше почерк стал немного меняться. Раньше этому не обучали, но сейчас существует целая наука, по которой можно по почерку определить характер человека. Если до этого буква «Д» была с законченным хвостиком на конце, то теперь она обрывалась. Да и уклон сместился почти на 8 градусов, а это он мог определить даже при плохом освещении. Следовательно, агент, писавший отчет, начинал врать. Все, кто входили в основном подростки старшего школьного возраста. Специальный агент из Киева был им знаком. Они называли его именем Киранес, что можно растолковать с египетских наречий как «знающий тайное». Он был главарем данной секты. Этот агент обладал сильной гипнотической практикой. Он вызывал иллюзии и покорял своей воле одним взглядом. Агент Б под воздействием гипноза выхватил книгу и кинул ее в огонь, после чего открыл стрельбу по людям, не представляющим опасности. Я вынужден был открыть ответный огонь. При перестрелке из гражданских никто не пострадал, я был ранен в плечевой сустав. Агент под именем Киранес, также силой гипноза, заставил одного подростка убить другого. Лесник, пришедший на звуки выстрелов, пытался защитить ученика К. Ранение ученика С было несмертельным, и он, поддавшись гипнозу, бросился в ров, наполненный обломками деревьев, один из которых проткнул его в районе четвертого правого ребра. Агент Киранес сбежал, после чего гипнотическое влияние рассеялось. С группой этих людей была проведена особая работа и проверка под моим личным контролем. Все оказались Достойными гражданами Советского Союза Не представляющими никакой угрозы Для общества и партии 1 октября 1983 года В доменных печах города Запорожье Был расплавлен и пущен в переработку Слиток неизвестного металла В этом месте витиеватости лжи Были заметны очень хорошо Хотя все остальное было чистой правдой «Служивший алтарем странной секте!» Было еще много всего, что дополняло этот файл, но полковник погрузился в свои собственные мысли о том, как много в этом мире того, что не знает никто. И лучше бы этот файл тоже сожгли. Так он и сделает. Как только приедет в свой кабинет, он придаст огню эту папку. «Все под грифом «Совершенно секретно» должно быть спрятано очень хорошо». В зале и пепле Сейчас новая страна и новая история А это все тайны прошлого Пусть они там и остаются